38. Мой милый, я сижу перед бокалом сансера, слегка охлажденного, как ты любишь. Сейчас полвторого ночи, и я не могу заснуть. Я почти не спала с тех пор, как приехала в Лондон, спрятавшись у себя, как в норе, после того, как ты вышвырнул меня из своей квартиры. — Слишком грубо? — Пожалуй. Я перефразирую после того, как ты оказался не рад меня видеть в своей квартире. Я стыдила себя. Я чувствовала себя дурой. Я была в полнейшей уверенностью, что я давно тебя люблю. Пожалуй, это начиналось как дружеская игра, как с твоей стороны, так и с моей, верно? Полагаю, нам обоим нужен был компаньон, чтобы приятно провести вечер. И как это теперь называется? Партнер. И необременительный секс. Так это и было какое-то время, но сейчас я понимаю, что для меня это было на самом деле очень недолго. Я влюбилась в тебя. Я не хотела этого, и я едва ли признавалась в этом самой себе, причем довольно долго. И уж точно я не признавалась в этом тебе. Это всегда все портит. Это уже все испортило. Но случилось то, что случилось. Я пришла к тебе из отчаяния после того, как оставила сообщение, на которое ты так и не ответил. Мне хотелось узнать, что я почувствую, когда увижу тебя снова. Я предполагала, что ошибалась, что я тебя вовсе не любила и не хотела. Это было бы облегчением, но я любила и хотела. Когда ты открыл дверь, я поняла, что ничего во мне не изменилось, а только утвердилось и набрало силу. Нам было так хорошо вместе, но могло бы быть гораздо лучше. Думаю, что и должно быть. Я думаю, что ты просто одинокий мужчина, который понятия не имеет о силе своих эмоций. Но если ты им откроешься, ты поймешь, что на самом деле ты свободный человек. Ты свободен любить и свободен быть со мной. Во время нашей короткой встречи ты упомянул что был еще кто-то. Это был как удар в сердце. Но потом, когда я уже ехала домой, я поняла, что это неправда. Никого же не было, верно? Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы быть уверенной, что у тебя не было любовницы. Ты хотел от меня избавиться. Тебя охватила минутная паника, и ты изобрел кого-то. Это не важно». «Теперь, когда ты знаешь, как я люблю тебя, и мы увидимся снова, ничего не важно, пожалуйста, Саймон, позвони мне, приди ко мне все, что угодно, но только не игнорируй меня. Я не могу выносить тишину и разлуку между нами. С вечной, вечной любовью, Диана!» Саймон Серейлер держал письмо, будто оно горело у него в руках. Когда он закончил читать, он нажал ногой на рычаг своего кухонного мусорного ведра и бросил его туда. Крышка звякнула и закрылась. Он подошел к раковине и выпил стакан воды, потом достал бутылку виски. На часах было 9.30, а перед этим у него было несколько жутких часов наедине с Мэрилен, а потом с Аланом Ангусом. За день он не съел ничего, кроме разогретой еды из кафетерии, и домой захватил только выпивку, а потом еще долго сидел со своими портретами, выбирая три для выдвижения на награду. Он не узнал почерк Дианы. Если бы узнал, то выкинул бы письмо сразу, а не после прочтения. Это был словно акт вторжения на его территорию, в его личное пространство, очередная попытка залезть в самое его нутро, как и ее визит. Он был зол, потому что она побеспокоила его. Зол, потому что она не поверила, когда он рассказал ей о Фрее. Он был зол. Он немного подумал, плеснул себе еще виски и убрал бутылку в шкаф. польза от этого было мало, и на алкоголиков у него было еще меньше времени, чем на остальных преступников. Он достал одну из толстых папок с полки, начал развязывать черную ленточку, но вдруг остановился. Он не мог сейчас смотреть на свои работы. Он не сможет их адекватно оценить. Это она тоже запятнала. Ужасная женщина. Он не ответит. И теперь, по крайней мере, он знает ее почерк, так что сможет рвать все последующие письма, не открывая. Если не знаешь, что делать, не делай ничего. Вот один из немногих уроков, которые он усвоил от своего отца. Значит, не отвечать на письма, не отвечать на звонки и сообщения. Он не будет делать ничего. И если он не будет делать ничего достаточно долго, она оставит его в покое. Он не хотел ей ничего плохого. Он просто хотел, чтобы она ушла из его жизни. Часы собора пробили десять. И их суровый, размеренный бой будто очистил комнату после его обозленной ругани. Он его успокоил. Он с удовольствием лег на длинный диван. Его мысли занимала Фрея гревхам ее ухоженная копна волос, ее приятные черты. Значит, это и была любовь. Но он был слишком глуп, чтобы распознать ее. Слишком медленно шел ей навстречу слишком. Он представил ее в этой комнате, но не в качестве гостя. На его полках были бы расставлены ее книги, и какие-нибудь ноты которые они разучивали бы в хоре в соборе святого Михаила, лежали бы на столе. В его воображении это была не его комната, а их. «Ты задавался вопросом, что она чувствовала?» — спросил у него Кэт, когда он рассказал ей о визите Дианы. А сейчас Диана ему сказала, и ему не было стыдно, и он не сочувствовал ей, а был просто раздражен. Он поднялся с дивана. Завтра в 9 утра была общая встреча по делу Ангусов и пресс-конференция в 10. Новости о попытке самоубийства Алана Ангуса еще не стали достоянием общественности, и Саймон очень хотел встретиться со СМИ и взять их отклик под контроль. Он должен быть свежим, как огурчик. Он запер дверь, выключил свет и на несколько мгновений встал у окна, смотря на подсвеченный снизу собор. Небо было чистым, ночь невероятно тихой. Сайма почувствовал, как его постепенно наполняет чувство спокойствия. Он лег в кровать, намереваясь прочесть очередную главу Хорнблауэра перед сном. Но он не заснул. В два часа ночи он все еще вертелся в кровати, ему не давала покоя тревога. Он еще почитал, а потом встал и съел пару печеней. Он вернулся в кровать, но все равно не заснул. Через полчаса он уже бежал по отдающим эхо-ступенькам, мимо темных офисов, к своей машине. Если бы он не мог спать, но при этом не врал бы себе о письме Дианы или хотя бы о Фрея Грефхам, он мог бы работать. Ауди медленно свернула на темные улицы.